При встрече знакомые и незнакомые поздравляли друг друга и обнимались точно в день светлого воскресенья. Но скоро новый 24-летний император стал предметом восторженного внимания и обожания. Самая наружность, обращение, появление на улице его, как и обстановка, производили обаятельные действие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 и по сердцу своей премудрой бабки. В указах, как и в частных беседах, император выражал основное правило, которым он будет руководствоваться. На место личного произвола деятельно выдворять строгую законность. Император не раз указывал на главный недостаток, которым страдал русский государственный порядок. Этот недостаток он назвал «произволом нашего правления» для устранения